с таким чаянием начертанных мною. Так окончился предпринятый нами опыт оперативной магии, к которому готовились мы более двух месяцев, и на которой сначала я, а потом Рената возлагали такие богатые надежды. После этого дня Рената снова впала в чёрное отчаяние, из которого на некоторое время была выведена совместными нашими трудами